Глава двадцать восьмая. Должен быть способ. Я и правда была готова на это. Плевать на титул, замок, налаженную жизнь — единственное, что я знала в этом мире. Если Рейнард поможет избавиться от проклятия, я уеду отсюда куда угодно. Поскитаюсь, может, заберу с собой Зарину, найду колдуна и допрошу, могу ли я вернуться в свой мир. Я устала. Чертовски он устал от этих страстей и сил демона, от голосов в голове и от того, как схожу с ума рядом с герцогом Темхасом, резким, горячим, непредсказуемым, от того, как меня тянет к нему и как я сама в этом запуталась, позволяя ему ненавидеть и не в силах сказать правду. Словно тут можно что-то запутать еще сильнее. Рейнард расположился в мягком кресле с высокой спинкой. Он смотрел на меня внимательно. Не вру ли, что готова отступить. «Готова, чёрт! Только освободи меня!» «Ладно», — легко согласился он и задумчиво склонил голову. «Расскажу, что знаю. Один из моих предков, прапрадед, кажется, был первопроходцем керанийских земель. До того здесь были глухие места, пока не обнаружили месторождения. Начали разрабатывать, поначалу обрадовались богатству, пока не наткнулся мой предок, на того самого зверя. Проход в те времена был через шахту. Это позже случилось несколько обвалов. Он понял, что это демон. Не знаю, да, наверное. Может, считал иной высшей силой. Зверь уговорил его подписать сделку: власть и могущество в обмен на небольшую жертву. Первенец небольшая жертва? Недоверчиво склонила я голову. Порядок был бведен, честолюбив и жаждал славы и признания. Я не знаю, что им двигало на самом деле. Может, временное помутнение, а может, он действительно не считал это большой платой. У него родилось потом ещё 8 детей. Он был первым, кто выполнил условия зверя. И ты смеешь говорить мне про родственные связи? Возмутилась я. У него в роду чистолюбивые и диту убийцы, а он смеет пенять мне на выборе мужа. Рей развёл руками. Один мудрый человек сказал мне, насколько важно не исключать из своего рода и не забывать неугодных. Иначе кто-то из потомков повторит судьбу этого забытого. Будь он кто угодно, убийца, самоубийца, тиран. Ригнерт взглянул на меня и добавил: Я говорю не оправдывать, заметь, а не забывать. Такое было, такую судьбу он себе выбрал. И что дальше? Может, сядешь? Вопросом на вопрос отозвался Ри и кивнул на стоящий неподалёку стул. Я выдохнула и споритне стала, опустилась, не думая, что тут на самом деле за ужасы происходили в этой комнате. А ты, оказывается, умеешь нормально разговаривать. Выдала я замечание мимоходом, разглядывая свои дрожащие пальцы, которые стиснула на коленях в замок. Удивительно. Я много чего умею, хихидно улыбнулся он. Ну-ну. Общение с голосом демона в голове столько лет не проходит даром. Я снова посмотрела в его янтарно-зелёные глаза, которые показались единственным ярким пятном в этой душной комнате. Дальше вот что. Невозмутимо продолжил Рей. Зверь потребовал продолжать сделку, и проклятие, метка переходило по наследству старшему из рода. Возможно, не сообщали жене и забирали дитя сразу после родов, подговаривая лекарей сказать несчастной женщине, что он погиб. Сама знаешь, такое не редкость. Тогда были жестокие времена, войны одна за другой. Все боролись за жизнь, как могли. В определенное время каждый начинал слышать зов и шел, чтобы подчиниться ему. «Что же с тобой пошло не так?» Я напряженно сцепила пальцы в замок. «Со мной не так с самого рождения. Я первенец, и так получилось, единственный ребенок. Мой отец был первый, кто сопротивлялся демону, как мог» не отдал жертву, значит. И она, наверное, был хорошеньким младенцем. Рейнард со смешкой пожал плечами. В общем, отец не смог. И сама видишь, чем это закончилось. Зверь пришёл за ним, пусть и в образе твоего мужа. Ему нужны те, которые не побоятся заплатить. То есть, в какой-то момент у демона были две потенциальных жертвы. Ты и мой покойный супруг, так? С тех пор, как он вмешался в судьбу вашего рода и стал частью. Что-то вроде того. То есть он, хитрый гад, ждал, кто из вас быстрее сможет справиться. Мой супруг его надежд не оправдал, и зверь его укокошил. Значит, ты его больше впечатлил. Сделала я вывод. Похоже, Рейнарду понравились мои рассуждения. И он улыбнулся, оценивающе откинув назад голову и глядя на меня. По-моему, никто так и не смог родить ему дитя. Ты была его третьей надеждой. Вспомнив слова Зариной о том, что ледина Ирин безуспешно пыталась добиться внимания от сходящего с ума мужа, я задумчиво поджала губы. Я не знала, медленно покачала я головой. Ничего не знала. Всё случилось, когда я взяла в руки его меч будто тот голос к нему и привёл, и словно часть души герцога вселилась в меня. И этот ожог, я потерла шею, чувствуя под пальцами вязь. «Зверь хитёр и играет нашими жизнями», — произнёс медленно Рей. «На то он и демон». «Я так не хочу», — с силой проговорила я, закипая от несправедливости, в которую влипла. «Не хочу этих игр. Должен быть способ всё закончить. Разве нет какие-то условия мелким шерифтом, как всегда в документах? Мол, раз в год, в пятая полнолуния, выпейте кровь девственницы, и всё пройдёт?» «Нет». Рейнард посмотрел на меня озабоченно. Не тронулась ли умом? «Я думаю, мой отец искал. Все тринадцать лет». «Если я не нашёл он, не значит же, что это невозможно». Я резко поднялась со стула, Не в силах говорить об этом спокойно. Поэтому я в ней швели. Усмехнулся он. Здесь всё начиналось много лет назад, здесь может и закончиться. Я склонилась к нему через стол, опёрлась на пальцы и проговорила с нажимом: "Я сделаю всё, чтобы оно закончилось". Медленно выдохнув и успокоившись, я покинула покои герцога. Чувствуя лопатками жгучий взгляд его светлости Рейнарда Темхса, пусть даже не думают считать меня слабой вдовой, неспособной ни на что, перерою все книги, а прошу всех стариков, колдунов и знахарей, любых, кто может что-то знать о древнем демоне и проклятии. Рано или поздно ответ найдётся. А пока главное не сойти с ума от голосов в голове и от того, что так невгносимо тянет к моему собственному демону, сидящему сейчас в высоком кресле. Я вышла во двор, отмахнувшись от пары слуг, те покорно дежурили за дверьми, слава высшим, не став свидетелями жаркой сцены на столе. Эльд приставил ко мне круглосуточную охрану еще с момента нашего с Реем возвращения в замок, когда не мог лично присутствовать рядом, и это порядком утомляло. Наверное, он думал, что я в любой момент с аргусе побегу в пропасть. А может, оберегал меня от Рейнарда. Ведь с ней раз уговаривал держаться подальше, пока его величество нас не рассудит. Но он ничего не знает о проклятии и ему не понять, как это сводит с ума. Захотелось свежего воздуха, чтобы остудить горячие щёки. Да-да. И я вместе с почётным сопровождением спустилась во двор. Сам лорд Эльденгерт оказался сидящим на ступенях возле оружейного храма мастера Альберта, на том самом месте, где когда-то следил за моей первой тренировкой. Он был один. Я думала вернуться к себе, чтобы с новыми силами взяться за чтение книг, а потом навестить леди Ансьель, которая все-таки могла что-то знать и забыть, но вдруг остановилась и подошла к Эльду. Он заметил мое появление, повернулся и молча взглянул в глаза. «Ваша светлость». Улыбка его была доброй, но взгляд полон мучения. Я по-простому села с ним рядом на ступеньку, отмахнулась снова от двух стражников, которые тенью следовали за мной по приказу начальника, а теперь не знали, куда себя одевать. «Как ты?» – спросила я у Эльда, искосоглядя на его суровый профиль. Иногда он напоминал мне викинга из сериала, который я однажды смотрела. Твина волосы внашительный, точно высеченные из камня и сотканные из мрачной предопределённости. Казалось, он выбрал следовать за судьбой, которая не была к нему благосклонна, сознательно хотел пройти по тяжелейшему пути, полюбил чужую жену, создал себе святой образ, но тот рухнул из-за его же попытки спасти, и теперь всё полетело в бездну. Не могу понять, медленно отозвался он, С одной стороны, я бы многое отдал, чтобы быть с вами, с тобой, Полина. Чувствую себя нужным, как никогда не чувствовал прежде, но знаю, что это обман. Вас связало с этим Рейнердом. Знаешь, Шилд, я помню, ты спас меня в ту ночь, несмотря ни на что. Ты был прав тогда, что нужен мне. Но сейчас всё стало слишком сложно. Я вижу, Он понимающе приподнял брови. Если Рейнард вернёт себе титул, он будет хорошей парой для тебя. Ты останешься герцогиней, как и стала из-за меня. Я неожиданно для себя рассмеялась в голос. О, нет. Тут многое происходит странно, но это уже слишком. Мы связаны этой сделкой со зверем, но не думай. Это просто сумасшествие и бред. Я просто хочу выжить. Эльт смотрел на меня, и я почти чувствовала, что он хочет снова коснуться, как и раньше. Но вместе с тем в нём отчуждение. Каково знать, что в теле твоего возлюбленного совсем другая и бесконечно чужая душа? С другими привычками, жестами, мыслями. Наверное, только в такой момент понимаешь, что внешность — ничто, что любишь человека целиком вместе со всей его душой — И никогда только тело не заменит это. Но в моей душе не откликалось на Эльда, не вздрагивало, не звенело от напряжения, как с некоторыми личностями. Те объятия ночью поцелуи были лишь смесью отчаяния, боли и дикого одиночества, скорее всего, для нас обоих. Нас с ним объединяло, как ни странно, только одно. И он, и я любили не реального человека, а идеальный образ, который создали в своей голове. А Вселенная, как известно, обожает разрушать идеализации. «Если ты будешь вынуждена уйти, я уйду с тобой». «Чтобы вечно нести кару за свой поступок, да?» — усмехнулась я. «Винить и посыпать голову пеплом, перенести со мной все трудности и испытания. Перестань. Уж гораздо больше, чем на тебя, я зла на своего бывшего мужа, который меня предал. А ты забавно, но невольно заставил забыть об этом. Эльд покачал головой. Скорее втянул в древнее проклятие, не уберёг от опасности и вынудил бояться за свою жизнь. Это худшее, что я мог сделать. Время покажет, худшее или нет. Отчаянно улыбнулась я. Знаешь что? Давно не тренировались. Ну-ка, давай, бери в руки меч. Ты неугомонная, Полина, отозвался улыбкой страж. Давай потише про Полину. Понизила я голос и оглянулась. Мне ещё, дорогая моя, голова на плечах. Вдруг всё же придётся образиться по вашему миру, полному разбойников, так что мне пригодится уметь себя защищать. А сейчас я герцогиня Киронийских земель, которая желает стать сильной в глазах своего народа. Гельд встал и протянул мне руку, чтобы подняться. Я легко вскочила на ноги, испытывая зудящее желание снова испытать эту скалу на прочность. Пусть перестанет смотреть на меня как на изящную статуэтку, с которой нужно сдувать пыль. Он коротко кивнул стражникам, чтобы те дежурили подальше и не пускали любопытных. Нас в этот момент обнаружила Изарина, по которой я над сказать успела соскучиться в этой суете. Каспажа, я ищу вас уже целый час. Запыхавшись, собралась она на до каменных ступеней площадки. Думала с вами, что случилось? Пока ничего со мной не случилось, будра ответила я, прогоняя тревожные и смешавшие эмоции от разговора и не только разговора с Рейнардом. Мне просто надо хорошенько побить вот этого здоровяка. Он заслужил, одобрительно кивнула Зарина и уселась в ожидании зрелища. Эй! Возмутился Эльд неожиданному противнику. Зарина сощурилась и скорчила ему гримасу. Хорошо, что она тоже всё знает, и мне больше не надо устраивать этот цирк. И в мгновение показалось, что служанка смотрит на стражу чуть более заинтересованно, чем раньше. Общая тайна объединяет, как и проклятие. "Защищайся", лихо бросила я, хватая одну из деревянных палок, висящих в корзине на стене. "Так его госпожа Подбодрила меня Зарина. "Бить, нечего было метаться по колдунам, когда не просят. Так ведь? Я, конечно, очень даже люблю нашу госпожу, однако это вышло слишком уж несправедливо. Пить его справа, Ваша Светлость". Зарина не ожидала тебя такого предательства. Шутливо буркнул страж и два успев увернуться от моего удара по бочкам. "Ничего личного, Ваша милость", хохотнула служанка. "Только чистая правда". Это был самый весёлый поединок в моей жизни, в котором я успела и выложиться по полной, и насмеяться от души от подколок Зарины за и ворчания Эльда. Я даже успела порадоваться, что никто из окружающих не слышит наши хромольные разговоры, когда в последний момент заметила у рожейного дома знакомый силуэт. Рейнард, ставший невольным свидетелем последних слов про колдуна, смерил меня внимательным взглядом и зашёл к мастеру Альберто